Глава 20. «Миром». Алекс действовал так быстро, как только мог. Едва отголоски прорыва заканчивались, он взрывал следующую сферу. Но враги были наготове и действовали не менее оперативно. После третьей вспышки в хранилище появились четыре фигуры. «Я ими займусь!» — заорала Васанда, сбрасывая уже бесполезную маскировку. Очередная вспышка задела двух лиговцев, неосмотрительно возникших рядом со сферой а двух других снесло куда-то вглубь толпы скелетов, хотя это уже древняя постаралось. Хранилище резко преобразилось. В воздухе пахло расплавленным металлом и горелым мясом. Один из попавших под вспышку лиговцев не шевелился, а второй стонал, пытаясь отползти в сторону. Остатки одежды и мертвеца, и раненого догорали, развеивая мрак помещения. Где-то на заднем плане с жутким скрежетом падали безголовые, сбитые двумя улетевшими врагами. Назад! Скомандовал Алекс в осанде, которая слишком близко подошла к неразорвавшимся сферам. Женщина длинным прыжком отпрыгнула назад. В этот же момент в убежище появились еще десять противников. Не обращая внимания на хаос, они сходу кинулись на лазутчиков. В этот раз Алекс целенаправленно взорвал ближайшие к противнику сферы. Хранилище снова заполнилось запахом горелого мяса, воплями и звоном разлетающихся, как кегли стражей. Зато площадка вокруг расчистилась, а тьма еще сильнее рассеялась, в основном благодаря разогретым добила скелетам, а не догорающим адептам. Света хватило, чтобы увидеть, как выжившие вскочили и несутся на лазутчиков, причем со стороны, где сферы закончились. «Добавки захотелось», — азартно подумал Алекс, и небольшим усилием воли мгновенно поставил ближайшую сферу между собой и лиговцами. «Врагов снесло, но взрыв не нанес сильных повреждений. В последний момент адепты притормозили. Значит, поняли, с чем столкнулись, и подловить их снова будет сложно». «Я взорвал семь сфер, осталось восемь. Черт, в прошлый раз ведь пяти хватило. Что не так? Почему город не отреагировал?» На ходу анализировал Алекс. «По его расчетам, город уже должен был проснуться, но ничего не происходило». Возможно, причина в вышках лиги, которые помимо сканирования как бы заморозили все процессы на площади, не давая ни лазутчикам сбежать, ни городу вмешаться. Плохо. Это пока в хранилище забрались всего несколько адептов, способных взломать свернутое пространство. Но вот-вот остальные разберутся что да как, и сюда проникнут все оставшиеся на площади войска. Ждать означало гарантированно сдохнуть. Надо было рисковать. Не предупреждая спутницу, Алекс притянул оставшиеся восемь сфер и телепортировался вместе с ними и Васандой на гостевую площадь. А потом еще раз и еще, пока не оказался вблизи одной из вышек. Как он и предполагал, возле стены скопилась толпа аж в три сотни адептов, куда больше, чем несколько часов назад. Однако враги не ожидали, что нарушители побегут в центр площади, а не в город. «Что ты заду...» — начала было говорить древняя, обнаружив, что стоит на гостевой площади, неподалеку от толпы врагов. Но Алекс уже сканировал устройство. Десятиметровую вышку защищали листы из укрепленного металла и плиты, выдранные прямо отсюда же. Чтобы разрушить сооружение обычным оружием, придется его довольно долго долбить. К счастью, он мог позаимствовать силу огненного ада. Единственного взрыва хватило, чтобы вышка разлетелась, а то, что не разлетелось, сплавилось в бесформенную кучу. Все, минус одна вышка. Давление сразу уменьшилось, и дышать стало чуть легче. Однако площадь усеивали десятки подобных сооружений. Алексу не дадут их все уничтожить. Максимум он успеет добраться еще до одного. Но в воздухе уже возникли слабые вибрации силы, и это была сила местной школы. Город просыпался. Шаг пространства перенес их к следующей вышке. Сооружение разлетелось кусками оплавленного металла, задевая ближайших врагов. К сожалению, никто из них даже не притормозил. Зато, в отличие от солдат из убежища, эти еще не поняли, с чем столкнулись. И Алекс торопливо поставил сразу две сферы на пути самых шустрых противников и взорвал практически одновременно. В этот раз вышло получше. Сразу десяток адептов попали под вспышку. Двое потеряли большую часть тела, другие отделались потери конечностей, а один лишился головы. Выжившие счастливчики со стонами попадали на землю. В ближайшие минуты они проблем точно не доставят. Однако прямо за их спинами находились еще три сотни врагов. К счастью, толпа на мгновение замерла. «Ну давай, сколько ты еще будешь это терпеть?» Город, наконец, решил вмешаться. Будь у Алекса время, он бы непременно вздохнул с облегчением. Впрочем, ему было не до этого. Его самого, спутников, врагов, вышки и вообще весь мусор на площади куда-то стало засасывать. Помни, что случилось в прошлый раз, он надежно зафиксировал Васанду доменом. «Все, он готов». Сейчас их вынесет наружу, а там выживут лишь те, кто сможет защитить себя от ярости красных небес». Однако, как и во дворце Зоба, на мгновение перед ним появился образ шахты, уходящей глубоко вниз. Это означало, что блокировка Лиги спала, и он может проникнуть на технический этаж. Правда, вокруг творился такой хаос, что неизвестно, где он окажется. Тем не менее, колебался Алекс недолго и, захватив васанду, скользнул в открывшийся проход, после чего потянул себя магнитом в центр города. Кипят от ярости, Кубейт попытался встать на ноги, чувствуя, что поднимает плечами тонны груза. К счастью, селенок ему хватило. — Бездна! Вот дерьмо! — рычал адепт, расталкивая плиты и камни голыми руками. Кубейт прибыл на Зиранк из пояса три дня назад по контракту наемника. Вербовщики обещали высокую оплату, шикарные условия работы и хорошую премию в конце. В общем, все то, что обычно обещают вербовщики. Естественно, Кубейт иллюзий не питал, понимая, что за сокровища древних школ разгорится нешуточная война. Правда, наемник все равно полагал, что самым сложным будет добраться до Зиранга. Однако этот этап прошел на удивление спокойно. Дальше Кубейта кратко вели в курс дела и распределили в заградотряд. Работенк так себе. Тут и дурак сообразит, что в случае нападения заградотряд поляжет первым. Однако командование утверждало, что внутрь прорваться быстро смогут разве что отдельные адепты, а не крутые силы. Собственно, так и вышло. Когда на площади показался шустрый паренек и его подружка, Кубеет сильно обрадовался, так как поимка сулила огромную премию, причем каждому наемнику. «Ах, не зря он остался хранять вход, а не двинулся в центр города. Ости те неудачники теперь кусают локти, пытаясь по-тихому прикарманить мелкие артефакты. Зато Кубейт сразу получит гору кредитов. Лига не скупилась на вознаграждение». Но паренек оказался слишком шустрым и, долбанув молнией, сиганул за стену. А вот его подружка была дамочкой посерьезнее. Одним касанием отправила бедолагу Хина на тот свет — Не то чтобы Кубейта сильно волновала судьба Хина, просто он не хотел оказаться на его месте. В общем, короткая стычка показала, что Лига не просто так объявила премию за лазутчиков. Но все равно наемники очень рассчитывали, что шпионы вернутся. И их желание сбылось. Правда, радовались они ровно до тех пор, пока не увидели позорную гибель нескольких соратников. А потом пространство завертелось, и Кубейт оказался под завалами мусора. «Ну, ничего. Командир предупреждал, что враг может выкинуть их из города. А ветераны украдко поведали, что одна из первых групп как раз столкнулась с подобным феноменом. Но выжила». «Так, что там болтал сержант? Не паниковать, отойти подальше, переждать бурю, вернуться к дворцу и ждать!» Слух вспоминал инструкцию Кубейт. «Главное не заблудиться и не потерять защитный медальон!» Неожиданно часть плиты перед ним исчезла, а лицо опалило сильным жаром. А -а -а! От неожиданности Адеп скрикнул, но, выругавшись, сбил пламя с горящих волос и, наконец, выскочил наружу. <пишут> Еще одна вспышка опалила спину. Кубейт поднял голову и остолбенел. Уже не небо, а сам воздух переливался тысячами красных вспышек. Со стороны это было даже красиво. «Но лучше срочно убираться подальше, пока эта красота его не сожрала». Наемник лихорадочно завертел головой. Завалы мешали сориентироваться, и он сбежал на ближайшую кучу и снова столбенел. Горы мусора тянулись на несколько километров в каждую сторону. Такое ощущение, что сюда попала не только площадь, но и парочка ближайших кварталов. А еще Кубейт увидел, как тут и там поднимаются скелеты. Сотни! Нет. Тысячи безголовых. Не мудрено, что от такого огромного выброса энергии небеса взбесились. Но как паренек это сделал? Сержант утверждал, что дворец пространства практически неразрушим. Ближайшая вспышка оборвала рассуждение. И громко ругаясь, наемник припустил со всех ног в ту сторону, где завалов было поменьше, а буря казалась слабее. Сейчас его спасет только скорость и огромная удача. На бегу Кобай думал, что из той парочки парень все-таки гораздо опаснее подружки. Но и от него, и от дамочки лучше держаться подальше. Технический этаж лихорадило. Вместо упорядоченного течения потоки энергии хаотически сплетались и расплетались. Хорошо, что в первую же секунду око зацепилось за цель в центре, а магнит исправно тянул их в ту сторону, несмотря на окружающий хаос. Главное — удержаться на месте. Пока получалось, но Алекс всерьез опасался, что технический этаж вот-вот развалится. В этом хаосе он не мог перекинуться со спутницей даже парой фраз, с трудом удерживая ее рядом. А ведь Вассанда наверняка лучше знает, что происходит. К счастью, путешествие не заняло много времени, и через несколько минут двое лазутчиков выскочили где-то в центральном квартале. Тут было тихо и спокойно, словно ничего и не происходило. Фу, мы справились. С облегчением заявил Алекс. «Справились?» Подняла бровь древняя. «По плану мы должны были выбраться наружу, вернуться и потом отправиться к рекунам». «Планы изменились». «Это я уже поняла. Ладно, не объясняй». Отмахнулась та. «На твоем месте я бы точно так же воспользовалась шансом. Итак, мы рядом со внутренним дворцом. Надо проверить, что мы опередили Лигу». Но едва Алекс с Васандой добрались до центральной площади, стало понятно, что они опоздали. Тут не было ни останков скелетов, ни следов сражения, ни даже врагов, но стены внутреннего дворца потускнели. «Защитный контур смят», — мрачно заявила женщина. «Теперь кто угодно может войти». «Значит, Лига уже там». Но они еще не перехватили контроль над городом. «Эй, хранитель, ты меня слышишь?» «Хранителя зовут Миром, и она тебя не слышит». — заметила Васанда. Возможности хранителей не бесконечны. Враги внутри, и все ее внимание сосредоточено на них. — Тогда и нам надо внутрь. — Выбора у нас нет. Бежать все равно бесполезно. Мы просто не успеем. Добравшись до стены, парочка без проблем скользнула внутрь. Знакомый кисель показался Алексу менее плотным, но по-прежнему мешал ориентироваться. — Как нам найти зал спящих? — спросил он. — Это не так просто. Дворцы имеют сложную топологию и состоят из кучи отдельных пространственных сфер, которые, к тому же, умеют перемещаться. «Как тогда Лига двигается?» — спросила Алекс, пытаясь разобраться, что там впереди за белесой пеленой. «Так же, как вскрыли контур при помощи избытка энергии», — охотно пояснила древняя. «Окружили себя силой и прут вперед. Без живого оператора и защитников это место только небольшой отряд запутает, но толпу в несколько тысяч солдат не сдержит. Они разорут все пространственные сферы и рано или поздно доберутся до личных покоев. А оттуда и до зала спящих рукой подать. Получается, что у хранителя больше энергии, но он все равно проигрывает лиги. Разумеется, запас не главное. Важнее способность управлять энергией. Поэтому опытный адепт превосходит любой механизм и любого из монстров. Да, адепты даже червя научились эксплуатировать. Мы стоим на вершине пирамиды. «Иначе нас бы давно кем-нибудь заменили». «Если мы не поторопимся, то конкретно нас с этой пирамиды сбросят и под ней же похоронят», пробормотал Алекс, снова пытаясь достучаться до Хранителя. «Мирам, ты меня слышишь? Мы пришли помочь. Со мной старейшина школы незримых путей. Я могу пройти испытание. «Бесполезно», — прервала его старание Васанда. «Даже если она тебя слышит, враг внутри». И сейчас хранитель подчиняется другим протоколам. Ей не до испытаний. Не уверена, что у нее вообще остались скелеты. «Попробуй тогда ты», — предложил Алекс. «Меня тут вообще не должно быть». «Но что-то надо делать. Ты знаешь, эти проклятые протоколы лучше меня. Вот и предложи хоть что-то». Я и предложила вернуться к зубу. «Ладно, мы должны доказать хранителю, что мы союзники, но доказать делом, а не словами». «Я вижу два варианта. Вступить в бой с Лигой?» «Драться мы не будем». Сразу отсек первый вариант Алекс, не питавший никаких иллюзий насчет результатов поединка с превосходящими силами противника и без возможности сбежать или использовать заемную силу аккреционного диска. «Радо слышать, что ты еще не сошел с ума. Второй путь — помочь старейшинам. Спасение руководства школы — высший приоритет для миром». «Есть идеи как-то сделать?» «Нет», — призналась Васанда. В любом случае, сначала мы должны добраться до зала спящих, а это сложно. Я попробую, но не знаю, как много времени это займет. Отойди. Сейчас я использую самый сложный навык в своем арсенале. Можешь смотреть, но не вмешивайся. Если только не произойдет что-то чрезвычайно важное. Это очень деликатная работа. Я должна полностью на ней сосредоточиться. Васанда прикрыла глаза и села на пол. Вокруг ее головы закружились несколько энергетических сгустков, а во все стороны потянулись тонкие ниточки. Чтобы не мешать, Алекс отошел подальше. Он догадывался, чем занята древняя, поскольку успел побывать в нескольких залах для спящих. Надо было найти сосредоточие самых тонких вибраций, но из-за киселя и хитрой топологии дворца это было сложно сделать. «Однако заняться все равно было нечем». Плюс лиговцы серьезно ослабили дворец, поэтому Алекс сел поодаль от Васанды и создал сеть меток. Решив не скромничать, он растянул сеть на максимально доступное расстояние, а затем настроил око на поиск самых тонких вибраций силы. К счастью, кисель ослабел настолько, что пропускал сигналы. Через сознание пошел огромный поток информации, но Алекс успешно его фильтровал. Он словно водил эхолотом по огромному океану, пытаясь нащупать самую незамутненную его часть. Первым делом око засекло прущее напролом пятитысячное войско адептов, испускающие во все стороны хаотические вибрации. Не заметить их было невозможно. Даже пришлось отстраиваться так, чтобы сильные сигналы не мешали улавливать куда более тонкие вибрации. Следующим око обнаружило 30 великих артефактов, гудящих где-то внизу. Пространство вокруг них воспринималось особо плотным, и от него исходило чувство опасности. Приближаться к великим артефактам не хотелось. Это была самая защищенная часть дворца, где-то там дежурят высшие стражи, и если с ними склестнуться, то в этот раз так просто Алекс не выиграет, так как эти ребята могут менять тела как перчатки. Он продолжил поиск. Пространство, несмотря на все выверты и хитрости древних, оставалось единым. А значит, его разные части действовали друг на друга. И, проверяя дворец в разных точках, Алекс все ближе и ближе приближался к цели. Наконец он почувствовал самый спокойный уголок. Казалось, оттуда исходил мягкий свет. Там же ощущалось слабое излучение десятков живых объектов. Зал спящих. Почувствовав нужное место, Алекс мягко зацепился за него оком, чтобы не потерять фокусировку и негромко позвал. «Васанда!» «Алекс, я же просила не отвлекать!» Раздраженно отозвалась древняя. «Я почти настроилась на самые тонкие вибрации источника тела Тоша и готова приступить к поискам зала спящих. Если мне повезет, через час я нащупаю примерное направление, и мы перейдем на новое место, а оттуда я попробую еще раз. Через несколько попыток у нас будет маршрут». «В этом нет нужды. Я уже нашел старейшин». «Что?» Женщина аж поперхнулась. «Как ты это сделал?» «У тебя есть какой-то артефакт, о котором я не знаю?» «Да нет. Просто настроился и действовал по наитию. Сейчас кисель мне не мешает так сильно, поэтому это оказалось легче, чем я думал», простодушно ответил землянин. «Но прошло всего пять минут. Ты никак не мог найти зал спящих за это время». «Давай покажу. Я прямо сейчас его удерживаю. Могу проложить маршрут и напитать его энергией. Попробуй его почувствовать», — предложил Алекс. «Это ты можешь?» «Могу!» — сердито буркнула спутница. «Показывай, что ты там обнаружил!» Ассанда раздраженно смотрела на молодого адепта. Маска спокойствия, которую она успешно держала эти дни, дала трещину. Возможно, потому что навык поиска и ориентации в запутанных пространствах был ее гордостью. Школа незримых путей строила сложные тренировочные лабиринты с постоянно меняющимся пространством, которое мог пройти разве что самый талантливый адепт. Надо ли говорить, что Васанда всегда находила выход одной из первых? Но даже ей требовалось не менее получаса, чтобы нащупать направление к залу спящих, а скорее больше. А этот выскочка справился за пять минут, причем сразу получил точные координаты. Погасив импульс злости, Древняя успокоилась. Спокойствие разума — и ее гордость. Она не может позволить лишиться его. Не сейчас. Кроме того, Алекс наверняка ошибается. С этой мыслью и повторяя в уме мантру спокойствия, Васанда присоединилась к энергетической линии, выстроенной ее молодым напарником.